«Да во всем!» Снова короткое горловое «Ик!» Тихое. Предполагается, видимо, что я его не расслышу. Грудь моя опустела от гнева и сожалений. По поводу страницы. Но вопрос задан, и нужно отвечать. «Мой брак с твоей матерью и твое воспитание. Ни то, ни другое, по моим нынешним меркам, Большим успехом назвать нельзя, а все остальное сложилось прекрасно. Меня давит мысль, как сильно мне не хочется находиться сейчас в машине наедине с сыном. И это при том, что мы только-только прибыли на легендарные улицы пункта нашего назначения. Моя нижняя челюсть окаменела». Спина опять начинает ныть, в машине душно дышать нечем, как будто некое жуткое существо напустило в нее ядовитого газа. «Я прошу непонятного какого одинокого, далекого и невнимательного бога, чтобы здесь с нами оказалась Салли Колдуэлл. А еще бы лучше, чтобы Салли была здесь, а Пол сидел себе в депривере, мучил там птиц, наносил увечья и заражал тамошнее население своими дымными страхами». «Период бытования» — есть патентованное средство отпугивания таких нежелательных ощущений, однако и у него ни черта не получается. «Ты помнишь, сколько лет было бы сейчас мистеру Тоби, не попадя он под машину?» Я как раз собирался спросить, насколько оно весело Пичук убивать. 13 а что?» Я торопливо шарю вокруг взглядом, отыскивая вывеску «Харчевня зверобоя». «Это из того, о чем я не могу перестать думать», — говорит он, раз, возможно, в 13 -й. И тут мы останавливаемся на перекрестке в центре городка и видим на углу компанию, одетой в точности как пол малолетней шпаны. Мальчишки играют самой гуще прохожих, пиная друг другу сокс. Примечание. Сокс. Мешочек, набитый песком, зерном, горохом или чем-то еще, которым играют в так называемый футбэг. В США игра называется хэки по имени одного из популярных производителей соксов. Конец примечания. Городок, вообще-то говоря, похож на деревню, уставленную кирпичными домиками с белыми ставнями, и осененную красными американскими дубами, чарующую и ухоженную, как образцовое кладбище. «А как по-твоему? Почему ты о нем думаешь?» — раздраженно спрашиваю я. «Не знаю. Мне кажется, его смерть разрушила все, что было тогда так хорошо налажено». «Ну нет. Да ничто хорошо налаженным и не бывает». «Может, попробуешь записывать свои мысли?» «Почему-то мне не дает покоя рассказ о моей матери, монашке с острова Горн и желание ничем не завести побольше детей». «Ты о дневнике говоришь?» Пол сомнением смотрит на меня. «Ну да, в этом роде. Мы их в лагере вели». А потом выдирали страницы, подтирали ими задницы и бросали в костер. Самое лучшее для них применение. Внезапно я вижу за углом поперечной улицы бейсбольный зал славы, здание неогреческого стиля, построенное из красного кирпича и смахивающее на почтовую контору, и сразу резко и опасно сворачиваю направо, с каштановой на главную, откладывая выпивку на потом, чтобы проехать мимо зала и приглядеться к нему. Заполненная отдыхающими поклонниками бейсбола главная улица имеет бездушно однообразный суматошливый вид, какой маленький университетский городок из разряда выше среднего обретает осенью, когда в него возвращаются студенты. Витрины магазинов по обеим ее сторонам заполнены всем, что имеет отношение к бейсболу. Формами, открытками, плакатами, бамперными наклейками и, не сомневаюсь, колесными колпаками и презервативами, а сами витрины перемежаются обычными для любого городка заведениями аптекой, салоном мужской одежды, двумя цветочными магазинами, закусочной немецкой пекарней и несколькими риэлторскими конторами, где в окнах со средниками во множестве выставлены фотографии А-образных и ландшафтных домов на берегах такого-то и такого-то озера. В отличие от флегматичного Дипривера и высокомерного Ридшфилда, Куперстаун предъявляет более чем избыточное количество уличных регалий 4 июля, развешанных по фонарным столбам, проводам, светофорам и даже парковочным счетчикам, он словно желает сказать «Все следует делать правильно. Смотрите как». На каждом углу плакаты обещают на понедельник большой праздничный парад со звездами музыки кантри, и все прогуливающиеся по тротуарам гости городка выглядят довольными тем, что оказались здесь, На первый взгляд городок представляется идеальным местом для того, чтобы в нем жить, ходить в церковь, процветать, растить детей, стареть, болеть и умирать. И все же где-то тут затаилось слишком обильно расставленных по уличным углам горшках с геранями, о которых, хочется сказать, краснее красного, слишком бросающихся в глаза французских пубель, мусорных урнах, в картинном обличии красных двухэтажных, как в автобусов и в полном отсутствии каких-либо упоминаний о Зале Славы, подозрение, что городок этот просто-напросто дубликат другого подлинного, стильная декорация, сооруженная для обрамления Зала Славы или чего-то менее специфичного и ничего настоящего, преступлений, отчаяния, мусора, восторга, в нем не встретишь, какие бы там иллюзии на сей счет не питали здешние отцы города. Примечание. Фубель. Урна. Мусорная корзина. Французский. Конец примечания.